Разговор с мумией Симпозиум предыдущего вечера расстроил мне нервы. Целый день меня донимала жестокая головная боль и отчаянная сонливость. Из-за этого я отказался от намерения провести вечер в гостях, решив, что благоразумнее будет лечь спать тотчас после ужина. Легкого ужина, конечно. Я обожаю кроликов по-эльски. Но более фунта за раз не всегда можно посоветовать. Впрочем, серьезных возражений не найдется и против двух. А между двумя и тремя разница только на одну единицу. «Кажется, я рискнул на четыре». Жена уверяет на пять. Но она спутала две совершенно различные вещи. Абстрактное число пять было, я согласен, но конкретно оно относилось к бутылкам портера, без которого не осилить кролика по-уэльски. Окончив мой скромный ужин и надев ночной колпак в сладкой надежде утешаться им до ближайшего полдня, Я склонил голову на подушку и, как человек с чистой совестью, погрузился в глубокий сон. Но когда же исполнялись надежды человечества? Я еще не успел порядком расхрапеться, как отчаянный звон у подъезда и нетерпеливый стук в дверь разом пробудили меня. Я еще протирал глаза, когда жена бросила мне в физиономию письмо от моего старого друга, доктора Онноннера, Вот что он писал «Приходите ко мне, дружище, как только получите это письмо Приходите разделить мою радость Наконец-то! После долгих усилий мне удалось выпросить у директора музеума Позволение взять к себе на дом мумию Вы знаете какую Я имею право распеленать ее Будут лишь немногие друзья, в том числе, разумеется, и вы. Мумия у меня. И мы начнем ее развертывать в 11 часов. Весь ваш Пононнер. Пока я дошел до Пононнер, сон мой как рукой снял Я в восторге вскочил с постели, опрокидывая все, что попадалось под руку, оделся с быстротой поистине чудесной и полетел, сломя голову к доктору. Тут я нашел очень оживленное общество. Меня ожидали с нетерпением. Мумия лежала на столе, и как только я вошел, приступили к осмотру. Это была одна из двух мумий, привезенных несколько лет тому назад капитаном Артуром са Двоюродным братом Пононнера Из гробницы вблизи Аляйтиаса В Ливийских горах Значительно выше Фиф на Ниле Гробницы в этой местности Уступая по великолепию фифским Представляют, однако, высокий интерес Так как бросают свет на частную жизнь египтян Склеп, где помещалась наша мумия, был особенно замечателен в этом отношении, стены его были покрыты фресками и барельефами, а статуи, вазы, мозаики свидетельствовали о богатстве покойного. Сокровище было доставлено в музеум в том самом виде, как нашел его капитан Сабрташ, то есть гроб не был открыт. В таком виде простояло оно 8 лет. Мы имели в своем распоряжении целую неповрежденную мумию, и всякий, кто знает, как редко такие неповрежденные памятники достигают европейских берегов, согласится, что мы имели полное основание поздравить себя с удачей. Подойдя к столу, я увидел большой ящик или сундук 7 футов в длину, около трех футов в ширину и около двух с половиной в вышину. Формой он не походил на наши гробы Материал, из которого он был сделан, показался нам сначала деревом сикомора Но надрезав его, мы убедились, что это бумажная масса Или папье-маше из папируса Он был украшен рисунками, изображавшими погребения и другие печальные сцены И переплетавшимися с иероглифическими надписями, без сомнения обозначавшими имя покойного К счастью, в числе гостей находился мистер Глиддон Который без труда разобрал эти буквы и составил из них слово «Алламистакео» Нам нелегко было открыть этот ящик не повредив его. Но когда, наконец, это удалось, мы нашли в нем другой, в форме гроба и меньших размеров, но во всем остальном сходный с первым. Промежуток между двумя гробами был наполнен смолой, которая до некоторой степени обесцветила рисунки второго гроба. Открыв второй ящик, что удалось без труда, мы нашли в нем третий, Тоже в форме гроба, отличавшийся от второго только материалом, который оказался кедровым деревом, еще издававшим свойственный ему ароматический запах. Между вторым и третьим гробом не было промежутка. Они плотно приходились друг к другу.